Я ничего плохого не делаю, повторил он. Вы здесь взяли леску? спросила я. «Э-э-э», Протянул Бен. Послушайте, Бен, сказала я, вы можете взять эту леску, если хотите, но больше вы не должны так делать. Брать чужие вещи нечестно. Бен ничего не ответил, моргал глазами и корчился всем телом. Пошли, твердо сказала я. Я перешла в жилую комнату, Бен за мной. Джеспер перестал лаять и обнюхивал его каблуки. Мне не хотелось больше оставаться в доме. Я быстро вышла наружу, на солнце. Бен, тяжело ступая, шел следом. Я закрыла дверь. «Шли бы вы лучше домой, Бен», — сказала я. Он прижал леску к груди, словно бесценное сокровище. «Вы не отправите меня в больницу», — сказал он, — И я увидела, что он дрожит от страха. Руки у него тряслись, глаза, с немой мольбой, как у бессловесного животного, были прикованы к моим глазам. «Конечно, нет», — мягко сказала я. «Я ничего не сделал», — повторил он, — «никому ничего не говорил, я не хочу в больницу». По его грязной щеке покатилась слеза. «Все в порядке, Бен», — сказала я, — «никто вас туда не отправит, но в домик этот ходить больше не надо». Я отвернулась, но он схватил меня за руку. «Погодите», — сказал он, — «погодите, у меня для вас что-то есть». Глупо улыбаясь, он манил меня пальцем на берег. Я пошла за ним. Он наклонился и поднял плоский камень, лежавший у скалы, — Под ним была кучка ракушек. Он выбрал одну из них и преподнес ее мне. «Это вам», — сказал он. «Спасибо, очень красивая ракушка», — сказала я. Он снова улыбнулся, забыв недавний страх, и потер ухо. «У вас глаза, как у ангела», — сказал он. «Я снова принялась рассматривать ракушку. Я была озадачена и не знала, что ему сказать». «Вы не такая, как та, другая». «О ком вы говорите?» — сказала я. «Какая другая?» Бен покачал головой. В глазах его снова появился хитроватый блеск. Он приложил палец к носу. «Высокая и черная», — сказал он, — «настоящая змея». «Я видел ее тут своими глазами. Она приходила ночью. Я ее видел». Он замолчал, но по-прежнему не сводил с меня глаз, я ничего не сказала. «Я разок заглянул в окно», — продолжал Бен, — «а она как накинется на меня. Ты меня не знаешь, — говорит, — не видел меня здесь никогда и не увидишь, а если ты еще хоть раз сунешься в окно, я запрячу тебя в больницу, — говорит, — тебе там не понравится, тебя там будут бить, — говорит». — Я ничего не скажу, мадам, — сказал я, и шапку снял, как вот сейчас. Бен притронулся рукой к Зюйдвестке. — Ее больше нет, да? — тревожно спросил он. — Я не знаю, о ком вы говорите, — медленно сказала я, но никто не собирается отправлять вас в больницу. Всего хорошего, Бен. Я повернулась и пошла по берегу, к тропинке волоча Джеспера на ремешке. Бедняга... «Конечно, он не в своем уме, он сам не понимает, что говорит. Трудно поверить, чтобы кто-нибудь пугал его психиатрической больницей. Максим сказал, что Бен и Мухи не обидят. и Фрэнк это тоже говорил. Возможно, он когда-нибудь слышал, как о нем толковали родные, и воспоминание об этом осталось у него в памяти, как остается в уме ребенка страшная картинка». И, как у ребенка, его симпатии и антипатии трудно объяснить. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь придется ему по вкусу. Сегодня он будет вести себя дружелюбно, а завтра, возможно, станет угрюмым и замкнутым. Он отнесся ко мне с приязнью, потому что я разрешила ему оставить леску. А встретить я его завтра, он, может быть, и не узнает меня. Нелепо обращать внимание на слова идиота. Я оглянулась на бухту через плечо, начался прилив, за стеной волнореза медленно кружились воронки. Бен исчез за скалами, берег опять опустел. В просвет между темными деревьями была видна лишь каменная дымовая труба. Меня вдруг охватило необъяснимое желание побежать.